Во время войны фашисты демонстрировали в Германии и в других странах документальную кинохронику. Советские партизаны, много партизан, стоят на коленях перед немецкими солдатами. А кинокадры эти инсценировались просто. В деревне Великая Воля Дятловского района на Гродненщине нам рассказывал об этом Алексей Ломака, Толпу сельчан окружили пулеметами, заставили людей встать на колени и запустили сначала кинокамеру. Имели фашисты и другие кинодокументы, как радостно с хлебом солью встречают на востоке крестьяне немецкого солдата-освободителя. Не здесь ли работали те кинодокументалисты, не в лавстыках ли? Все, как видите, есть, и стол среди улиц, и хлеб-соль, они идут, и идут, и идут освобождать восточные территории от людей, освобождать. А они идут, гады эти, как шли, так и кричат, убирай, У столы, значит, в белых халатах в этих, с этими черепами, ну, эти немцы. Но мы и разбежались кто куда, по хатам, как возчик нам сказал про то, Я к соседке прибежала, говорю, что ж мы будем делать? Так она говорит, выйди, погляди на улицу, есть немцы или нема. Тот край деревни занятый, а наш еще свободный. Мы пошли на поселок, что у самого лес, потом в Ольшанечек. И тут нас, может, баб пятнадцать лежало в этом Ольшанике, уже упали и лежали.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 полицай не сказал бы. Один полицай к нам пришел хлеба взять, так мы спрашиваем, что немец с народом делает, а он нам, мы ему полбуханки отрезали, давай всю буханку, и ничего не сказал. А этот вот, такая душа нашлась, что сказал, так еще вот хоть немного, хоть кто-то остался. Он на ходу держит стакан и сказал, Тут фронтовые были немцы. Может, они и больше бы жгли, но партизаны нажали, и они ушли. До войны у нас, может, сто двадцать дворов было. Много у нас было. И семьи большие, и детей много. Всех побили. Всех-всех побили. Они говорили, у вас и курица партизан, не то что детенок. Пощады не давали гады эти. Ну как же. Столько партизан уничтожили, в одной рудни восемьсот, да в Курине почти столько же, в Лавстыках, в Смуге, в Ковалях, по всему району огонь прокатился. Постреляли, пожгли детей, женщин, мужчин деревенских, и в ладоши хлоп-хлоп, сами себе похлопали, как у того Куринского кладбища, что-то же и говорили в тех речах понятно, копируя своих берлинских фюреров. Хлоп-хлоп-хлоп. Выполнили свою задачу, свой план. А там выше свой план, пошире, общий, и своя арифметика уже на миллионы жизней подсчет ведется. На десятки миллионов, если не на сотни. Замахнулись же на весь мир. Там свои митинги, свои речи. Праздники готовили, когда будут уничтожены, наконец, вместе с жителями Москва, Ленинград и другие города, которые берлинскому маньяку казались лишними, чтобы не кормить их южным хлебом, потому что они уже считали своим тот разбоем взятый украденный хлеб. А пока что, как частичка все того же сумасшествия и того же плана, убивают деревню Карпиловку все на той же Октябрьщине. Это видел, об этом рассказывает Павел Леонтьевич Пальцев, который помнит все с иными, чем обычно женщины запоминают подробностями. Он по-партизански мстительно держит в памяти дела, лица, фамилии также и подручных немецких фашистов, местных и неместных бобиков, полицаев. В апреле 42 -го года они приехали сюда партизаны ушли осталось мирное население ну и собрали людей в клуб и стали спрашивать про партизан никто не выявил народ не сказал нет у нас партизаны все партизаны были бывшие пленные окруженцы они ушли а наш народ весь дома потом один полицейский он из бобруйского был гарнизона ну значит он сказал если так партизан нет, так вы партизанские бандитские морды. А я также в клубе стоял. Женщин по одну сторону поставили, а мужчин по другую. Там человек шестьдесят мужчин был, разного возраста, и старый, и помоложе. Но он список держит, а там фамилии в списке. Вот он и спросил. — Ковалевич Гриша? А женщины говорят. — Ковалевич Гриша в армии. А у нас был Ковалевич, который партизанам хлеб молол. Он инвалид был. Так женщиной, он в армии. А полицай, Какой он в армии, когда он хлеб партизанам мелит? Так женщины смолкли, видят, что знает. Так он за этот список в карман и пошел к коменданту. Поговорил там. И тот, наверное, дал приказ стрелять. Ну, тогда выходит и сразу начинает по-немецки считать. Драй, Фир. Отсчитал десять человек и повел на улицу. Полицай отсчитал. Но по-немецки. Откуда он, не знаю. Фамилия его Шубин. Золотой зуб у него был. Отсчитал этих десять человек и повел. Ну, куда повел? Думали, может, куда так, допрос или что? А потом слышим, что стреляют в конюшне. Ну, а потом во вторую партию уже я попадаю. А он только сдает, выводит на двор десять человек. Сдал немцам, и те повели. Жена моя в клубе также была, а дети, одному четыре года было, на бечке, спрятались дома. Ну, а я и попал в другую десятку. И десять немцев идут за нами с винтовками. Десять немцев ведут десятерых. Ну, привели в конюшню и командует, становись к стенке головами. Но мы постали, наклонились. У меня полушубок был, так я так воротник наставил, глянул, так они уже в канал патроны загнали и на изготовку взяли. А я или с испугу, или кто его знает, ноги подкашиваются. И так выстрелили, десять винтовок с залпом, да в помещении... Да гул глушит, как из пушки. У меня зазвенело в ушах, я упал, и не помню, или я убитый, или живой. Ну и лежу. Потом в ушах стало отлегать. Отлегают уши, стал чувствовать, и сам себе не верю, жив я или нет. Сам себе не верю, однако глаза посматривают. Потом слышу разговоры. Полицаи два стоят и разговаривают по-русски. Немцы гергель, постреляют и ушли, а эти... Тишина, так слыхать, что по-русски кто-то разговаривает. Ага, так я лежу. Не помню, сколько я лежал, час-два, просто уже и заснул. Сердце, наверное, слабеет. Я просто заснул. Потом слышу. Еще ведут партию. Еще партии пять. Расстреляли мужчин. Потом уже женщин. Там и моя жена голосит, кричит, «Пан, у меня дети». Ну и привели женщин тоже, наверное, уже беспорядочно. Стреляли, как попало, потому что эти женщины, они бегут. Ну, потом это так уже. Перестреляли. Часа два-три прошло. Тишина. Хоть бы тебе что на конюшне. Я так лежал-лежал и, чувствую, уже настоящее пришел в чувство, что я уже жив, целый, не раненый ничего. Ага. А дальше слышу, кто-то по мне ерзает по спине. Убитый, а ерзает по мне. Видимо, раненый. Только я подумал, что немец будет его стрелять и в меня попадет. Только я подумал. А немец, наверное, шел и увидел. Добивал его. И мне пуля вот сюда попала, в стегна. Правда, не в кость, по мякоти. Жиганула, а я как лежал, лежу. И чувствую, кровь так побежала, и тот перестает ерзать. Ну, а потом я послушал. Встал, никого. А деревня была от конюшни ну, метров пятьдесят, ну, шестьдесят. На деревне немцев полно, полная улиц. а тут нема никого. Думаю, выбегу я, кругом же немцы, стрелять будут, подождать, пока запалят, чтобы под им убежать. Да, была не была. Я, значит, по канавке, вот железный мост, он и теперь на речке. Я под этот мост сбросил свой полушубок и драпака. Никто не стреляет в меня. Тогда я подбежал к речке. Вот речка, нередвка. Воды напился. И, гляжу, не бежит никто. Я уже думаю так. Если за мной будут гнаться, ну, лыжники или кавалеристы, скину с себя все. Голый, но удеру. Ну, быть же не может. А там недалеко кусты уже... Ну, правда, никто не гнался. Женщина одна видела, как я бежал. Она и теперь живая. Рулега Марья. Ну и пошел я в лес. Сначала оружия у нас не было, а после этого погрома оружие мы стали доставать. Кто уцелел? И пошли все в лес. В основном немцы были тут, когда убивали, но и полицаи были, даже местные были. Из рудни были полицаи. Один полицай был из Смыкович, по фамилии Лось. Я знаю, вместе с ним работал до войны. Ну вот, простили его. Он даже приезжал в шляпе. Смыковские хотели его убить. Так догадался, удрал. И теперь живет? Я не знаю. Может, на пенсии он живет теперь. Из Зазерья Говоровский тоже был. Вот он председателем колхоза до войны был. Я сам видел их на свои глаза. Этот лось так ест сало на вазу и улыбается. В окно я видел. Ему даже родня там была. Просят, Максимка, спасай. Матруна такая была, его родня. У, -у, у он даже внимания не обращает. Но он теперь работает в коме АССР. В Смыковичах его мачеха так добивалась даже какой-то справки на пенсию для него. Он уже там здоровье потерял или что, я не знаю, только справку брала. Теперь он приезжал, но я его не видел. А видел сразу после войны, когда из армии пришел. С ведрами он шел, печки там делал, что ли. Я ему говорю, сволочь ты, так и так. Он голову вниз опустил, ни слова просто. Ну, им уже некрасиво, понимаете? Ну, вот какое дело. Видите, уже некрасиво им, этим среди наших людей. И понятно, боязно людский глаз. Но живут, и нет, что бассину искать, а про пенсию у него мысли. И уже те соучастники злодеяний, Выродки из выродков, что считали себя даже идеологами этих. А теперь спрятались за спину западных разведок. Те даже голов, глаз не опускают. Вон как громко кричат, чтобы перекричать, быть может, тот неумолчный жуткий крик детей и женщин. Кричат, что они хоть и служили у фашистов, однако были третьей силой, и даже народ спасали. Как же им не хотелось бы все это видеть в зеркале народной памяти. И там, рядом со звериным оскалом приблуды фашиста, видеть и свою физиономию. Такую вот. Такие вот. Еще пострашнее. Еще более омерзительные. Мы забежали вперед даже в послевоенное в наше время. А Вольга Минич среди тех ужасов, В пекле том, все еще хочет спасти беспомощного, дорогого ей человек, Тянет свои саночки через всю Октябрьщину. Сожгли деревни, теснят людей уже и в лесу. Партизаны где могут, как могут, спасают население от того самого плана. Однако мала еще сила, не хватает оружия, боеприпасов. А против них и против женщин, стариков, детей фронтовые дивизии. Это потом, в конце 1942 года и в 1943 году Октябрьщина станет недосягаемой для эсэсовцев и бобиков. А пока что продолжаются отчаянные метания Вольги Минич в кольце огня из тысячи женщин с подобной судьбой.